Глава 8 Бишер Рид. Через пять недель после появления в Лисфольд-парке майора Гран-Вернея с женой настал день их отъезда. Они хотели провести еще неделю или две в Брайтоне, прежде чем отправиться в Лондон, где предполагали пробыть до конца отпуска майора. Они намеревались ехать в своем экипаже, на своих лошадях и со своим кучером, а Соломон должен был занять место на запятках. Майор и миссис Варней стояли на террасе в обществе хозяев, пока чемоданы укладывали наверх экипажа под наблюдением опытного Соломона. «Артур», — сказал майор, — «большая дорога идет мимо косогора, который вы называете Бишерридом?» «Да, мимо одного из косогоров». «Но я не Бишеррида. Он находится с другой стороны». «Не пойти ли нам с вами туда, пока Соломон укладывает багаж?» «Время еще есть. Ада подождет меня на дороге. Приближение экипажа я увижу с горы». «Мне надо сказать милому Артуру несколько слов на прощание». Майор простился с миссис Вальдзингом, накинул на плечи толстый плед и сказал жене, в каком месте ей следует ждать его. В этот момент из конюшень выехал на своем пони сэр Руперт Лиссель. «Папа, можно мне поехать с вами?» – спросил он. Капитан Вальдзингом колебался с ответом. Он вопросительно взглянул на своего приятеля. «Конечно можно, сэр Руперт», – сказал майор. Возле сторожки майор остановился и опустил золотую монету в руку бывшего браконьера. «Здравствуйте и прощайте, друзья мои», — произнес он. «Послушайте моего совета. Берегите вашего сына, если не хотите попасть в затруднительное положение в самом ближайшем будущем». «Хорошо, сэр», — ответил сторож с хитрой улыбкой. Ворота со скрежетом захлопнули за молодым владельцем Лисфольдпарка. Как бы молод он ни был, если бы он только мог предвидеть, что его ожидает за этой решеткой, резкий звук показался бы ему похоронным звоном по его беспечной жизни. По неровной дороге до Косогора, на котором капитан Вальдзингам встретил леди Лис день своего возвращения из Индии, нужно было идти около часа. Зайдя на вершину, мужчины оглянулись. Майор подмигнул капитану. «Руперт, езжайте на ту сторону Косогора. Мне надо поговорить с майором», – произнес Вальдзингам. Мальчик кивнул головой и, размахивая хлыстом, поскакал, куда ему указал отчим, и где он все время оставался на виду, но не мог ничего слышать. «В чем дело?» — спросил капитан, воткнув в землю свою трость и тяжело опершись на нее. Очевидно, он приготовился к продолжительной беседе. Майор расстегнул широкое пальто и начал играть золотыми брелоками часов. Его белые зубы, усы и бакенбарды так и сияли на солнце. «В чем дело?» — повторил капитан с нетерпением. «Для чего вы притащили меня сюда? Что вы хотите сказать такого, чего не могли сказать вчера вечером?» «Вы не догадываетесь?» Спросил майор с любезной улыбкой. «Понятия не имею». «Ну да, вы не хотите догадаться. Вы боитесь принять на себя инициативу ущхотливых вопросов. Но я возьму ее на себя. Милый друг, мне нужны деньги». «О, вы опять за старое. Но я повторю только то, что сказал вам вчера вечером. У меня нет больше денег и нет возможности их достать. «Я и так уже обобрал жену и не собираюсь просить у нее ни одного шиллинга». «Эти слова доказывают, что вы страшно упрямы», — проговорил майор. Он вынул из кармана пальто стопку аккуратно сложенных писем, написанных тонким женским почерком и связанных голубой шелковой ленточкой. «Взгляните-ка на эти письма», — сказал он иронически. «Не хотите ли прочесть? А может быть, вы уже забыли их содержание?» Капитан отвернулся и пробормотал проклятие. Майор, насвистывая, невозмутимо перебирал письма, пробегая глазами по строчкам и останавливаясь, когда ему встречалась интересная фраза. Капитан Вальзингам смотрел на него пристальным и грустным взглядом. «Артур, бесценный друг, если у меня к концу месяца не будет 5000 фунтов стерлингов, миссис Вальзингам 1 октября получит эти письма». Как они не забавны, но я все-таки думаю, что она не поймет заключающейся в них иронии и примет их содержание за чистую монету. Вы любите ее, как слепой, так как ее глупость бросается в глаза. Но ведь бывают люди, которым очень нравится и вареная курица. «Майор Варней!» — с угрозой воскликнул Вальзингом. «Пустая голова. Получу ли я пять тысяч фунтов стерлингов, или мне придется отослать эти письма белокурой красавице? Решайте скорее, мой друг. Мне кажется, скоро пойдет проливной дождь». «Я уже сказал вам, что не могу достать такую огромную сумму. Что касается писем, то это совершенно меня не пугает». слишком умны, чтобы свернуть шею курицы, которая несет золотые яйца. Тайна моего прошлого, которой вы хотите воспользоваться ради наживы, потеряет всю свою силу, когда будет открыта. Не дурак живой, чтобы добровольно выпустить ее из рук». Майор закусил губы, и на лице его мелькнуло выражение растерянности. Казалось, он вот-вот выдаст себя. Но он быстро оправился и со смехом ответил. «Вы хитрый лис, вас не проведешь». «Да, вы, конечно, правы. Я вовсе не намерен разглажать вашу тайну. Я не желаю несчастья бедненькой Лиде Лисль. Или миссис Вальзингам. Или как там ее называют. Я не хочу, чтобы вас выгнали из Лисфилд-парка. Или послали в какую-нибудь отдаленную колонию трепать паклю или носить камни. Нет, милый мой Артур. Я только хочу уладить дело к лучшему и способствовать нашему всеобщему спокойствию. Поверьте мне, я придумал средства достигнуть этой цели». «Хорошо». ответил небрежно Вальзингом. «Тогда слушайте. Я не из тех несчастных, для которых наличные деньги являются необходимым условием существования. Видите, на дороге мой экипаж, моих лошадей, моего кучера и моего камердинера Понятно, что я не могу содержать все это на свое майорское жалование. С другой стороны, мне не нужны 10 фунтов стерлингов. Я думаю, что лучше получить 50 тысяч через 10 лет, чем 5 тысяч сегодня». Артур Вальзингом. Который год этому мальчугану он указал на сэра Руперта Лисля. «Какое отношение это имеет к нашему разговору?» спросил капитан. «Это лишний вопрос. Отвечайте, который ему год?» «В июле исполнилось 7 семь. «Семь лет. Великолепно. Что скажете, Артур, если я разорву этот пакетик с письмами на тысячу кусков и в течение 14 лет не возьму у вас ни одного пенса?» Капитан посмотрел на него с удивлением. «Что вы хотите этим сказать?» спросил он. Майор взял его под руку, наклонился и шепнул ему на ухо несколько слов, которые заставили капитана побледнеть от испуга. Настала пауза, в течение которой майор не сводил с него взгляда. «Хотите сделать это? Или хотите, чтобы я выполнил это сам?» — спросил он. «Мерзавец!» — загремел капитан Вальзингам. «Я не сделаю этого, даже если такой ценой мог бы откупиться от галер!» «Дитя, не горячитесь!» — тихо сказал майор. Даже если бы я мог такой ценой откупиться от галер, — повторил он с презрением, — есть люди гораздо выше вас по положению, которые сделали бы это за 20 фунтов стерлингов. Что это такое? Не более, чем простой фокус. Милостивые государи и милостивые государыни, видите этот шиллинг? Я кладу его под этот стакан. Тук-тук, и его нет. Тук-тук, и вот он опять. Говоря так, фокусник показывает публике пропавший шиллинг. И она воображает, что видит перед собой что-то необыкновенное. А между тем он показал ей другую монету, точно такую, как первая. «Капитан Вальдзингам, вам угодно загородить нам дорогу к счастью? Или вы соглашаетесь помочь мне с этим фокусом?» «Нет», — повторяю вам. «А если я сделаю это помимо вас?» «Тогда я разоблачу вас, что чтобы потом не случилось». «Вы неисправимы. Это ваше окончательное решение». «Да», — сказал Вальдзингам. «Великолепно!» — произнес майор, пожимая плечами. «Если так, делать нечего». «Помните же», — добавил он, ударяя пальцами по письмам, которые все еще держал в руке, «что вам уже не придется ждать от меня ни малейшей пощады. Если человек не видит своей собственной выгоды, пусть не воображает, что умные люди будут страдать по его милости. Позовите вашего пасынка. Я попрощаюсь с ним и отправлюсь в путь. Бедная ада верно заждалась меня». Капитан позвал сэра Руперта Лисля, который в один миг прискакал к Косогору. «Сэр Руперт», — сказал майор, — «я хочу проститься с вами, потому что я покидаю Бишеррид. Помнится, поселяне что-то толковали об этом Косогоре, но я до сих пор так и не смог узнать, откуда произошло это название — Бишеррид. Объясните мне это на прощание, Артур». «Отстаньте», — сердитопрояснёс капитан, — «зачем вам история Бишеррида?» «Не будьте же невежливы, мой дорогой Артур. Расскажите то, о чём я вас прошу». Они стояли на вершине Косогора, самого высокого в этой местности. Перед ними находился почти отвесный спуск. Косогор, назван Бишерритом, потому что 50 лет тому назад какому-то капитану Бишеру, знаменитому спортсмену, вздумалось, заключив пари, проскакать по нему верхом на чистокровной лошади, сказал Артур Вальдзингам. — И что же, он разбился? — спросил майор Варней. — Нет, но его лошадь погибла. Майор расхохотался. — Бедняжка, — произнес он, — он поплатился лошадью. и никто не последовал его примеру? Думаю, никто. Сэр Руперт Лисль напряженно прислушивался к их разговору. «Я хочу туда подняться», — сказал он, указывая на вершину. «Что за идея, баронет?» — возразил майор. «У вас не хватит смелости», — добавил он, смеясь. «Вы не такой жалкий трус, как Джеймс Арнольд, но все-таки едва ли вы настолько отважны, чтобы проскакать галопом по Бишерриду. Клянусь честью, это невозможно». Упорство было наследственной чертой рода лисы и нередко заставляло членов этой семьи совершать такие невероятные подвиги, на которые не отважился бы храблейший из храбрых. И в самом деле, подобная настойчивость выполнения задуманного часто приводит к более блестящим результатам, чем дерзкая отвага. Сэр Руперт был настоящим лислем, апатичным, вялым, но упрямым. Майор смеялся, и его лицо, обращенное к солнцу, имело самое вызывающее выражение – Нет, — Нет-нет, мой маленький баронет, — продолжал он, — для этого у вас не хватит смелости. К тому же вы умны и должны понять, что это невозможно. Бледные щеки мальчика запылали от гнева. — Ах, это невозможно! — воскликнул он слабым, но резким голосом. — Ах, невозможно! — он повернул свою лошадь и проехал по одному из бугров. Затем, изо всех сил стегнув пони хлыстом, перескочил через перила и начал подниматься на вершину. Майор видел, что мальчик побледнел, а капитан, бросившись за ним, подбежал к краю косогора как раз в тот момент, когда баронет помчался по опасному спуску, который вел к оврагу. «Он спустится, не получив ни малейшей царапины», – проговорил майор. «Сатана!» – с ужасом воскликнул капитан Вальзингом. «Это твои проделки!» Лошадь уже достигла подножия косогора. Ребенок раскачивался, стараясь всеми силами удержаться в седле. Но животное, сделав последний скачок, упало. подмяв под себя всадника. Сверху пони и мальчик казались бесформенной массой, которая шевелилась еще несколько мгновений, а затем стала совершенно неподвижной. «Скорее ко мне! Сюда!» воскликнул капитан, сбегая вниз по тропинке. Когда он подбежал к баронету, над ним уже стоял майор. Он опустился на колени возле мальчика. Сэр Руперт был придавлен лошадью, которая встала, как только майор распутал ее поводья. Сэр Руперт Лис лежал без движения. Лишь несколько капель крови на лбу свидетельствовали о полученной им травме. «Слава Богу!» – посликнул капитан. Он отделался испугом. Майор Гранвиль расстегнул жакет мальчика и положил ему руку на сердце. Он вдруг побледнел, и его белокурые усы и бакенбарды словно вы потеряли свой привычный лоск. «Он умер от ушиба головы!» – сказал он печально и торжественно. «Сатана!» – закричал капитан Вальдингам. И схватил его за горло. «Ты убил его!» Майор, все еще бледный, сбросил стиснувшие его руки и спокойно произнес. «Артур, будьте благоразумны и выслушайте меня. Я также не невиновен случившимся, как и вы сами. Когда я предложил вам комбинацию, которая могла принести нам богатство, я сказал, что мальчику не будет причинено ни малейшего вреда. Я говорил именно то, что думал. Но вы взбесили меня своей глупостью. Мне захотелось немножко подразнить вашего пасынка. В том, что случилось, я не виноват. Это игра случая, которую нельзя ни предвидеть, ни предотвратить. Случилось то, что случилось, и мы с вами не в силах ничего изменить. Но мы можем, — он понизил голос почти до шепота, — извлечь из этого пользу. Позволите ли вы мне поступать, как указывают мой ум и мой рассудок? — Да, — сказал капитан, закрывая руками помертвевшее от ужаса лицо. — Я поклялся быть покровителем этого ребенка. И вот как я сдержал свою клятву. Майор снял плед и бережно разослал его на траве. Подняв безжизненное тело баронета, положил его на плед и закрыл его лицо батистовым платком. «Артур», — сказал он, — «оставайтесь здесь и следите за тем, чтобы никто не догадался о катастрофе. Я скоро вернусь». Он взял под узцы пони и повел через овраг в поле, не обращая внимания на грязь, которая облепила его лакированные сапоги. Доведя лошадь до стоячего пруда, находившегося в миле от места катастрофы, и в шести милях от Лисфольд-парка, он... стягая ее своим галстуком, загнал ее в воду и накинул поводья ей на шею. Но пони, выскочив на противоположный берег, во весь опор пустился к сосновому лесу. Майор следил за ним взглядом, пока он не скрылся совсем из вида и лишь тогда поспешил к Вальдзингаму и телу баронета. Он нашел капитана сидящим возле трупа пасынка. «Я думал, вы не вернетесь», сказал капитан, когда майор подошел ближе. «Здесь кто-нибудь проходил?» «Никто не проходил». «Хорошо». А теперь отправляйтесь прямо к матери этого несчастного ребенка и скажите ей, что мальчик заблудился. Больше ничего не нужно говорить. Пони найдет дорогу в Лисвуд. Он взял тело баронета на руки и пошел было с ним к экипажу. Но тотчас же отказался от этого намерения. Артур, — сказал он, — бегите к повозке и прикажите кучеру подъехать сюда. Капитан повиновался, и через несколько минут послышался стук колес. Миссис Варней выглядывала из окошка Экипаж. В своей изящной шляпке она была прекрасна. «Что случилось?» – спросила она с любопытством. «Отоприте дверцу, Соломон», – приказал майор. «Вы можете сесть спиной к лошадям, Ада?» – спросил он, когда слуга открыл дверцу и опустил подножку. «Для чего это нужно?» – спросила миссис Варней. Майор не ответил. Взяв за руку Аду, он заставил ее выйти из экипажа, положил тело мальчика на сиденье и, схватив шкуру леопарда, в которую миссис Варней кутала ноги, поспешно накинул ее на труп. «Что с ребенком?» спросила миссис Варни. «Уж не ранен ли он?» «Да, он опасно ранен. Я отвезу его в Брайтон и приглашу к нему лучших докторов. Садитесь скорее, Ада. Закройте дверцу, Соломон». Майор с женой сели на заднюю скамейку, спиной к лошадям. Капитан схватился за дверцу экипажа. «Что вы хотите сделать с ребенком?» «Вы знаете». «Или угадываете это сами, мой друг», ответил он. Экипаж укатил. и Вальдзингам, бледный и озадаченный, остался на пустынной дороге. «Клэрри прошептал он, пристально глядя, вслед удаляющейся карете. «Ваша измена, разбившая мне жизнь, теперь, очевидно, пойдет на вашу голову. Да поможет вам Бог, бедная женщина, а я уже не в силах отвести этот удар».